Электрический ток в электролитах. Вещества, через растворы которых проходит электрический ток, называются электролитами. Вода и кристаллы хлорида меди в чистом виде практически не пропускают электрический ток, а раствор хлорида меди в воде становится хорошим проводником. Попробуем пропустить электрический ток через водный раствор хлорида меди. У положительного электрода, анода, Выделяется газообразный хлор. На отрицательном электроде, который называют катодом, выделяется медь. Если при прохождении электрического тока изменяется химический состав раствора или расплава в связи с потерей или присоединением электронов ионами, данный процесс называют электролизом. Фарадей в своё время установил, что при прохождении электрического тока через электролит масса вещества, выделившегося на электроде, прямо пропорциональна заряду, прошедшему через электролит. Это называется законом электролиза. А коэффициент пропорциональности в этих выражениях называют электрохимическим эквивалентом вещества. Перераспределение электрических зарядов, в результате которого одна часть молекулы вещества электролита оказывается заряженной положительно, а другая отрицательно, является особенностью молекул электролитов. Если мы растворим хлорид натрия в воде, взаимодействие молекул жидкости с ионами электролита ослабит связь между ионами. И некоторые из них за счёт энергии теплового движения высвободятся из кристалла, и ионы электролита в электрическом поле приходят в движение: отрицательные к аноду, а положительные к катоду. В электролите возникает электрический ток. При встрече разнозаряженных ионов происходит их соединение, рекомбинация. так как э диэлектрическая проницаемость воды равна 81, в воде сила взаимодействия ионов уменьшается в 81 раз. Это является причиной затруднения процесса рекомбинации ионов. Если мы повысим температуру электролита, Повозрастёт средняя кинетическая энергия теплового движения молекул и увеличится число пар ионов, образующихся в единицу времени. Увеличение концентрации ионов при повышении температуры влечёт за собой уменьшение электрического сопротивления электролита. Стекло может служить примером твёрдого электролита, так как в нём имеются ионы натрия. При низких температурах стекло является хорошим изолятором, потому что перемещение ионов в стекле затруднено. А если нагреть стекло до 300-400 градусов Цельсия, то стекло становится проводником электрического тока. Ионы получают возможность перемещаться под действием электрического поля. В водных электролитах электрический ток создаётся движением положительных и отрицательных ионов, то есть заряженных атомов или молекул вещества. В современном промышленном производстве широко применяется явление электролиза. Из солей и оксидов с помощью электролиза получают многие металлы. Например, алюминий, медь и никель. Электролитический способ позволяет получить вещества с малым количеством примесей, поэтому его применяют лишь когда требуется высокая степень химической частоты. Важное свойство процесса электролиза и его обратимость лежат в основе принципа действия кислотных и щелочных аккумуляторов. Электрический ток в газах Из опыта мы помним, что две разноименно заряженные пластины, разделенные слоем воздуха, не разряжаются, потому что вещество в газообразном состоянии является изолятором. Атомы или молекулы, из которых состоит газообразное вещество, содержат одинаковое число отрицательных и положительных электрических зарядов и в целом нейтральный заряд. И если внести в пространство между пластинами пламя спиртовки, то электрометр начнёт быстро разряжаться. Из этого следует, что под действием пламени воздух стал проводником. Удалим пламя из пространства между пластинами, и разряд электрометра прекратится. Похожий результат получится при облучении пластины светом электрической дуги. Опыты доказывают, что газ при условии какого-либо внешнего воздействия может стать проводником электрического тока. И называется это явление не самостоятельным электрическим разрядом. При нагревании газ становится проводником тока, потому что часть атомов или молекул газа превращается в заряженные ионы. Для отрыва электрона от атома совершается работа против сил кулоновского притяжения между положительно заряженным ядром и отрицательным электроном. Данный процесс отрыва называется ионизацией атома. Минимальная энергия, которая тратится для отрыва электрона от атома или молекулы, называется энергией связи. Если кинетическая энергия превышает энергию связи электрона при соударении двух атомов, электрон отрывается от атома. С повышением температуры газа увеличивается число соударений атомов или молекул, сопровождающихся ионизацией, потому что кинетическая энергия теплового движения атомов или молекул прямо пропорциональна абсолютной температуре. И такой процесс называется термической ионизацией. Газ, в котором большая часть молекул или атомов ионизирована, называется плазмой. При температуре 10 000 К ионизировано меньше 10% общего числа атомов водорода. При температуре выше 20 000 К водород практически полностью ионизирован. А можно сделать вывод, что степень термической ионизации плазмы зависит от температуры. Электроны и ионы плазмы перемещаются под действием электрического поля. Итак, мы выяснили, что газ является изолятором при низких температурах, а при высоких температурах он становится проводником электрического тока, превращаясь в плазму. Ионизация атомов или молекул также может происходить под действием света, и процесс этот называется фотоионизацией. Самостоятельный электрический разряд при увеличении напряжённости электрического поля, дания которого определённого значения, зависящего от природы газа и его давления, в газе возникает электрический ток. и без воздействия внешних ионизаторов. Явление прохождения через газ электрического тока, не зависящего от действия внешних ионизаторов, называется самостоятельным электрическим разрядом. В воздухе при атмосферном давлении самостоятельный электрический разряд возникает при напряженности электрического поля, равный примерно 3 умноженное на 10 в шестой степени вольт, А на метр а основной механизм ионизации газа при самостоятельном электрическом разряде ионизация атомов и молекул вследствие ударов электрона в газе может развиваться самостоятельный электрический разряд. Под действием электрического поля свободный электрон приобретает ускорение. При достаточно высокой напряжённости электрического поля электрон в свободном пробеге настолько увеличивает кинетическую энергию, что при его ударении с молекулой он её ионизирует. Электрон, который вызвал ионизацию молекулы, и второй электрон, освободившийся в результате ионизации под действием электрического поля, приобретают ускорение в направлении от катода к аноду. При следующих соударениях каждый из них освобождает ещё по одному электрону, и общее число свободных электронов становится равным 4. Таким образом, с каждым ударом количество удваивается, и свободные электроны, движущиеся от катода, нарастают аловиннообразно до тех пор, пока они не достигнут анода. В своей очередь, возникшие в газе положительные ионы движутся под действием электрического поля от анода к катоду, ударяя положительных ионов, а катод и действие света, излучаемого в процессе разряда, вызывают освобождение с катода новых электронов. А новые электроны в свою очередь разгоняются электрическим полем. И создают следующие электронно-ионные лавины, поэтому процесс может продолжаться непрерывно. По мере развития самостоятельного разряда концентрация ионов в плазме увеличивается, а электрическое сопротивление разрядного промежутка уменьшается. в силу тока в цепи самостоятельного разряда обычно можно определить лишь внутренним сопротивлением источника тока и электрическим сопротивлением других элементов цепи. Происходящий самостоятельный разряд называется искровым разрядом, если источник тока в результате значительного уменьшения напряжения не способен поддерживать самостоятельный электрический разряд в течение длительного времени. Примеры искрового разряда – это искры, возникающие в быту и в технике, а также молнии. В молнии длительность импульса тока составляет несколько десятков микросекунд, а сила тока в канале достигает 10-20 тысяч ампер. После нескольких ударов молнии самостоятельный электрический разряд между грозовым облаком и землёй сам собой прекращается, так как большая часть избыточных электрических зарядов в грозовом облаке нейтрализуется электрическим током, протекающим по плазменному каналу молнии. При возрастании силы тока в канале молнии происходит нагревание плазмы, да температурай свыше 10000 кельвина. Изменения давления, происходящее в плазменном канале молнии и при увеличении силы тока и прекращении разряда вызывают звуковые явления, называемые громом. Когда давление газа понижается в разрядном промежутке, разрядный канал становится более широким. И светящаяся плазма равномерно заполняет всю разрядную трубку. Этот вид самостоятельного электрического разряда в газах называется тлеющим разрядом. При повышении силы тока в самостоятельном газовом разряде удары положительных ионов и электронов могут вызвать разогревание катода и анода. Поверхность катода при высокой температуре выпускает массу электронов, которые и поддерживают самостоятельный разряд в газе. Такой длительный самостоятельный электрический разряд в газах называется дуговым разрядом. В народном хозяйстве и в быту широко используется световое излучение плазмы самостоятельного электрического разряда, Это лампы дневного света и газоразрядные лампы уличного освещения. Электрическая дуга применяется в кинопроекционном аппарате, а ртутные кварцевые лампы применяются в больницах и поликлиниках. Для резки и сварки металлических конструкций, а также для плавки металлов применяется дуговой разряд. Это позволяет его высокая температура плазмы А с помощью искрового разряда обрабатываются детали из самых твёрдых материалов.